На подобие стакана, оставившего печать на скатерте океана, которого не перекричать, светило ушло в другое полушарие, где оставляют в покое только рыбу в воде. Вечером, дорогая, Здесь тепло, тишина, молчанием попугая, буквально завершена. Луна в кусты чистотела льет свое молоко, Неприкосновенность тела Зашедшая далеко. Дорогая, что толку Пререкаться, вникать в случившееся. Иголку больше не отыскать В человеческом сене, в пору вскочить, разя тень, Либо вместе со всеми передвигать ферзя. Все, что мы звали личным, Что копили греша, Время, считая лишним, Как прибой с голыша, Стачивает то лаской, то посредством резца, чтобы кончить цикладской вещью без черт лица. Ах, чем меньше поверхность, тем надежда скромней на безупречную верность по отношению к ней. Может вообще пропажа? тело из виду есть со стороны пейзажа дальнозоркость и месть только пространство корость в тычущем вдаль персте может найти и скорость света есть в пустоте так и портятся зренья. Чем ты дальше проник, Больше, чем от старения Или чтения книг. Так же действует плотность тьмы, Ибо в смысле тьмы У вертикали Плоскость сильно берет взаймы. Человек — только автор сжатого кулака, Как сказал авиатор, уходя в облака. Чем безнадежней, тем как-то проще. Уже не ждешь занавеса, антракта, как пылкая молодежь. Свет на сцене, в кулисах меркнет. Выходишь прочь, в рукоплесканье листьев. В американскую. Ночь. Жизнь есть товар на вынос, торса, пениса, лба, и географии примись к времени есть судьба. Нехотя из-под палки признаешь эту власть, подчиняешься парке, обожающей прясть. Жухлая незабудка, Мозга кривит мой рот. Как тридцать третья буква, Я пячусь всю жизнь вперед. Знаешь, все, кто далече, По ком гласит тоска, Жертвы законов речи, Запятых языка. Дорогая, несчастных нет, Нет мертвых, живых, Все только пир согласных На их ножках кривых. Видно, сильно превысил Свою роль свинопас, Чей нетронутый бисер Переживет всех нас. Право, чем гуще россыпь Черного на листе, тем безразличный особь к прошлому, К пустоте в будущем, их соседство, мало суля добра, Лишь ускоряет бегство по бумаге пера. Ты не услышишь ответа, если спросишь «Куда?» Так как стороны света Сводятся к царству льда. У языка есть полюс, Где близна сквозит Сквозь Эльзевир, Где голос флага не водрузит. Бедность сих строк От жажды что-то спрятать, Сберечь, обернуться, Но дважды в ту же постель не лечь, Даже если прислуга не меняет белье, Здесь не Сатурн из круга Не соскочить в нее. С той дурной карусели, что воспел Гесиот, Сходит не там, где сели, но где ночь застает. Сколько глаза не колешь, тьмой, расчетом благим, Повторимо всего лишь слово, словом другим. Так барашка навертел, нижут, разводят жар. Я, как мог, обесмертил то, что не удержал, Ты, как могла, простила. Все, что я натворил. В общем, песня сатира Вторит шелесту крыл. Дорогая, мы квиты, Больше друг другу мы Точно оспа привиты Среди общей чумы. Лишь объекту злоречья Вместе с шансом в пятно уменьшаться. Предплечье в утешенье дано. Ах, за щедрость пророчеств, Дней грядущих шантаж, Как за наших отчеств. Память много не дашь. Им присуща, как аист свертку, Приторность крифт. Но мы живы, покамест, есть прощение и шрифт эти вещи сольются в свое время в глазу У возрившихся с на пестроту внизу полагаю их в правду хорошо что мы в чтобы взгляд астронавту напрягать не пришлось вынь дружок из кивота Лик причистой жены. Вставь семейное фото, Вид планеты с луны. Снять нас вместе, Мордатый не сподобился друг, Проморгался глядатый. В общем, всем недосуг. Неуместней, чем ящер в филармонии, Вид Нас вдвоем в настоящем. Тем вернее удивит обитателей завтра Разведенная здесь сильных чувств Динозавра и кириллицы смесь. Эти строчки, по сути, болтовня старика. В нашем возрасте судьи удлиняют сорока. Иванову, Петрову, Своей хрупкой кости. Но свободному слову Не с кем счеты свести. Так мы лампочку тушим, Чтоб шибить табурет. Разговор о грядущем — Тоже старческий бред. Лучше все, дорогая, Доводить до... До конца, Темноте помогая Мускулами лица. Вот конец перспективы нашей, Жаль, не длинней. Дальше дивные дива Времени лишних дней, Скачек к финишу в шорах, Городов и Лишних слов, из которых ни одно о тебе. Около океана, летней ночью, Жара, как чужая рука она, Темени, кожура, снятая с апельсина, Жухнет, и свой обряд Как жрецы элевсина мухи над ней творят. Облокотясь на локоть, я слушаю шорох лип. Это хуже, чем грохот, и знаменитый всхлип. Это хуже, чем детям, сделанное бобо. -бо, Потому что за этим. Не следует ничего. 1978 год